Глава двадцать Замок Тарин, сказалось, спал, когда мы ступили на его портальную башню. Но моя интуиция не верила ни мирной тишине, ни бледным пятнам света, падающим из нескольких окон. Тут было жутковато и опасно, и в затянутой глухой тьмой углах жило зло. Мне очень хотелось сменить закрывающий замок-купол на собственный, но я заранее запретила себе это делать. Буквально по буквам, разъяснив собственной привычке укреплять все щиты, что тут обязательно скрыта защита от вторжения. И она немедленно подаст тревожный сигнал притаившимся подельникам Бенардины. Поэтому я и действовала по заранее обговоренному плану. Создала сферу, предусмотрев бойницы для магов, и повела ее вокруг дома, к тому крылу, где, как пояснил нам герцог, жили его дочери. «Вон то окно!» — указал Карлос на одну из массивных решеток, закрывавших все окна на втором и третьем этажах этой части здания, и виновата пояснил. Берни заставила поставить эти решетки, как только камень начала ползать. Сказала, что не желает видеть, как её ребёнок ломает руки и ноги, выпав из окна. Тогда я счёл это заботой. Мы дружно промолчали. Как говорит древняя мудрость, пусть первым бросит камень тот, кто не знает за собой никаких слабостей. Лично я не была до конца уверена, что сумела бы не поверить хитрой интриганке и самостоятельно выбраться из плотного кокона и лжи. «Меня вон жадные тетушки так ловко обвели вокруг пальца!» «Подведи поближе!» — скомандовал Эстон, и едва сфера коснулась мягким боком покрытого ржавчиной металла, высунул в бойницу руку. Райвент и стай проделали то же самое, а я обследовала закрывавшие окно щиты. Бенардина не была бы самой собой, если бы не заставила мужа дополнительно поставить на решетки и магическую защиту. «А вот неуклюжие, грубо сработанные, но довольно надежные сторожки сделаны несомненно, харгидорцами. Только у них есть обыкновение тратить в три раза больше энергии, чем требуется». «Гина, ты счеты снимаешь?» — тихо спросил Ансельс, когда прутья решетки поползли в стороны, открывая довольно широкий проем. «Раздвигаю. На них сигнальное плетение явно харгидорского исполнения». Отчиталась я подробно, чтобы было понятно даже герцогу. «Придется проходить внутрь по одному. Первой пойду я». «Но, может быть, все-таки...» — нахмурился король, настоявший на своем участии в этой экспедиции. «Не спорь с ней». В два голоса заявили Рен со стаем, и мой муж, усмехнувшись, гордо пояснил. «Гина без важной причины никогда не сунется первой туда, куда можно отправить меня или Эста». Комната была тёмной и полупустой, я определила последнее, ставя защитный купол. Только у стен ощущалась какая-то мебель, шкафы и узкие диваны. Да жарко светился в магическом видении висевший на боковой двери охранный амулет. «Можете входить», — разрешила спутником Центр комнаты закрыт куполом. «Сейчас попробую снять амулет». «Подожди». Отстранил меня Гессард, и я послушно шагнула назад. Он действительно хорошо разбирался в артефакторике и даже делал особые амулеты для Альми. Магистры встали по бокам от него, готовясь помочь или перехватить ловушку в случае неудачи. А я просто закрыла их дополнительным односторонним щитом. Элни мягко приобнял меня Рент, и я невольно насторожилась. Подобное поведение в присутствии друзей и соратников ему было несвойственно. и мне это нравилось, и без того сложно сосредоточиться, когда рядом любимый человек, и временами касаешься его то рукой, то ногой. Но если он ещё и начинает проявлять недвусмысленные знаки внимания... «Что случилось?» — шепнула в ответ и затаила дыхание. «Если я сделаю так...» Он глянул на меня пристально и чуть сузил глаза. «Бросай кисель, чтобы накрыл с головой». Райвент явно чего-то не договаривал и я начинала понимать, почему. Наверняка опасался, что Камила, как большинство менталов, может контролировать собственное зрение и слух. И далеко не так проста, как считает ее младшая сестра. Амулет погас и покорно лег в руку Гессарта. Простая металлическая задвижка подалась легко и беззвучно. Видимо, герцогиня имела привычку появляться в комнате дочерей внезапно. О том, насколько хорошо ей это удавалось, учитывая способности Камилы, нам оставалось лишь гадать. Дверь мягко распахнулась, и нам в лицо дохнуло запахом горячей свечи и душным теплом, какое бывает лишь в наглухо закрытых помещениях. Взгляд невольно скользнул по открывшейся в проеме слабо освещенной комнатушке, отметил отсутствие окон и намертво прикипел к детям плотной кучкой, сидящим в низком потёртом кресле. Таким одинаково худеньким и бледным, что от жалости вмиг перехватило горло. «А не Нила?» Выпрямившись, тревожно спросила старшая, глядя мимо нас на отца. И он разом, ломая все планы и договорённости, ринулся к ним, упал на колени. «Рассказала, не волнуйся, она в безопасности, а мы пришли за вами». Бормотал он, покрывая поцелуями неухоженные худые лапки с просвечивающими сквозь кожу венками. «А она!» В хрипловатом тихом голосе девушки ледяной поземкой звучала лютая ненависть. «В каземате!» — уверенно заявил король, прошел к креслу, подтянул скамеечку и сел, глядя Камиле в глаза. «Почему ты мне ничего не сказала?» «Она следила». безнадежно усмехнулась девушка. «И «Если бы я хоть жестом наказала бы их, не сама. В последнее время рядом все время был кто-то из ее гостей. Внизу находится около пятидесяти человек», пробормотала моя мать, до сих пор упорно державшаяся в сторонке. «Я всех усыпила». И это означало, что те люди ей очень не понравились. Пользоваться способностями таким образом моя матушка очень не любила. «Уходим отсюда», — решил Ансельс. «Туда, где солнце, тепло и хорошо кормит Там и поговорим после обеда. Ты не против, герд Прием все равно отменен». «Я против», — внезапно заупрямился король. «И прием состоится». только для узкого круга друзей родни. Нас там, кстати, еще бабушка с ней не ждут. А меня королева. Здесь пусть дознаватели разбираются. Я ничего не имела против, но считала нечестным оставлять в неведении Альмису и Мадену. Ну и, конечно, отца Райвинда. В конце концов, все случившееся задело и их тоже. Рент и Стай думали так же. Им хватило полу намека. Во дворец нас перенес гесард доставив не в портальную комнату, а прямо в королевский кабинет, и сразу ушел за женой. Внезапно оказавшись вместо убогой полутемной каморки в роскошном ярко освещенном помещении, девушки растерялись, прижались к старшей, а она, привычно натянув на лицо скучающее выражение, напряженно следила за шедшей к ним сестрой. «Ками!» На последних шагах Нинила сорвалась, ринулась к сестрам и упала в их объятия. поплачьте поплачьте голубки мои бедные манев уже стояла рядом гладила девушек по волосам по плечам обтянутым поношенными платьями умойте сердце чистыми слезами и отпустите в прошлое свои беды и печали теперь все будет хорошо у вас есть любящий отец брат и мы я ничего не мог сделать горестно бормотал Карлос, яростно дёргая себя за упавшие на лоб седые пряди. «Да я даже ничего подобного и не предполагал. Дети выходили к завтраку, чисто одетые и причесанные». «Амулеты», — устало пояснила камила и вдруг уставилась прямо на меня. «А ты ему всё-таки изменила». «Нет», — твёрдо ответила я, сразу поняв, о чём она говорит. Я ошиблась в самом начале и долго не могла осознать этого. Тот карнавал. Откуда мне было знать, что они меняются одеждой? «Я же сказал...» Вздохнула она, знакома усмехнулась и поправилась. «Сказала. А я тогда уже построила башню и никому не поверила бы, что она из песка», усмехнулась я в ответ. Но потом песок высох, и её стены осыпались. «Она...» Хрипло фыркнула та, что, как выясняется, столько лет была моим собеседником и сторонником. «Изо всех сил старалась развеять твои иллюзии очернить тебя в его глазах. Но ты оказалась очень стойкой». «Значит, она», — также подчеркнула я, — «предназначила ему тебя?» «Почему ты не поддалась? Это твой дар?» Ками молча кивнула и лукаво стрельнула мимо меня взором взрослой мудрой женщины. и Ещё я, осторожно обнимая, признался мне Райвент. Всегда сочувствовал маленькому Пажу, тайком подкармливал сладостями и однажды открыл её тайну. Даже дал пару советов. Но и представить не мог, что так гадина способна так измываться над собственной дочерью. «Ужин уже подан, ведите детей кушать», — вмешалась Манефа, успевшая сунуть младшим девчонкам по пирожку. «Потом обо всём поговорите и всё выясните». Стол, за которым уже собрались все мои друзья и родня, ломился от самых редких и изысканных кушаней. А ловкая хлопотуха внимательно следила, чтобы гости отведали каждое блюдо. Младшие девочки, не отказываясь, ели всё подряд, и видно было, что многое им в диковинку. На кухне каждый день готовилось столько еды. Никак не мог смириться с подлостью жены герцог. «Мы знали, отец», — ласково потрепала его по плечу Камила. Но она всегда говорила, что дети, привыкшие к роскоши, ничего не смогут добиться в жизни. Только те, кто хлебнет голода и холода, станут бороться за самых лучших, самых богатых и знатных женихов изо всех сил до последнего. «По-разному бывает», — вздохнула Манефа. Но в одном я точно с ней не согласна. Сражаться нужно не за богатых женихов или невест, а за своих любимых. И только в том случае, если это не бой против самих любимых. Они тоже имеют право на выбор. И уж, конечно, нельзя драться кулаками, подлыми зельями либо амулетами, Как понимают эту битву некоторые самонадейные или просто глупые девушки. За любовь можно бороться лишь душевным теплом, состраданием, честностью и верностью. Для неё это просто красивые слова. Во взгляде бывшего пожа не было ни боли, ни горечи, только презрение и усталость. Она всю жизнь боролась за свои планы, с первым возлюбленным, с нашим отцом и с нами, со всем миром. Почему ты не попыталась использовать свой дар? Осторожно справился Ансельс, чтобы защитить сестер или сообщить о ваших бедах Цитадели. Сначала была слишком маленькой, — бледно улыбнулась Камила, — и она меня просто купила, разрешала во дворце есть мороженое и конфеты, и не замечала, когда я понемногу носила младшим. Их тогда кормили хорошо, но сладкого не давали. А потом, когда я постепенно разобралась во всем и попыталась возражать, она стала за все мои ошибки наказывать Ни-Ни. Адар... Я ведь давно поняла, что умею очень мало. Лишь закрывать ей эмоции, добавляя взамен очарования. и помогать убеждать нужных людей, в основном королеву. Ее величество всегда была очень самовластно и непреклонно в решениях. А ей с моей помощью удавалось устроить так, чтобы королева принимала ее желание за собственное. Но многого я не умею. Вот сегодня леди Рассина услышала эмоции харгидорских гостей из второго отряда и усыпила их. А я так не могу. «Слышу только, если стою очень близко, и лучше, если смотрю в глаза». «Так сказался щит, который ты ставила на герцогиню», — уверенно сообщила ей моя мать. «Его трудно разделить на разные функции, поэтому я тебя раньше ощущала как слабого ментала и не пыталась проверить, чьи это эмоции. Но раз ты меня хорошо знаешь...» «Я знаю всех, кто бывает на приёмах и балах», — так же тихо и спокойно призналась Камила. «За эти годы изучила, кто о чём говорит и чем занимается, и всё помню. У меня хорошая память, а они привыкли считать пажей кем-то вроде комнатных животных. Многих я не люблю, с некоторыми разговаривала. С Элгиней, например, поэтому и не поверила её наговорам. Когда на тебя не обращают внимания, очень легко подслушивать чужие разговоры, а когда много свободного времени, чтобы всё обдумать, трудно не понять, кто тебе лжёт. Но я всё равно от неё сбежала бы и сестёр забрала, если бы не появились эти маги. Она их нанимала как садовников, охранников, конюхов, и думала, что они сделают её королевой. Через нас, конечно. но у неё были очень большие планы, а у них свои, и они смеялись над ней потихоньку, я подслушала. «И не стала ей говорить?» — нахмурилась Манефа. «Не захотела», — без тени смущения подтвердила девушка. «Я абсолютно не боец, она во мне очень ошиблась. Или не так воспитала». Или просто я очень устала, но не хочу искать никаких женихов. Мне хочется обычной спокойной жизни. Встать утром, как все девушки, позавтракать и сесть у раскрытого окна с книжкой. Приключения и интриги намного привлекательнее выглядят издали из уютного кресла. — Всё это у вас будет, — твёрдо пообещал сестре Эстон. — И запомните главное. Я обещал отцу принять герцогство. И я это сделаю. Он тоже нуждается в отдыхе и лечении. Но хозяйкой в замке будешь ты сама. Нет, тебе не придётся закупать молоко и муку. Цитадель поможет найти хорошего управляющего или домоправительницу, и вы вместе наймёте новых слуг. Все денежные дела проверим и приведём в порядок. Я убеждён, что у неё где-то припрятано немалое состояние. «Всё это только ваше. Мне не нужно ни монетки». Девушки слушали его, затаив дыхание, лишь изредка косились на старшую сестру, проверяя, не услышит ли она ложь в таких простых, но сказочно заманчивых словах брата, о котором их мать за всю жизнь не сказала ни одного, не только доброго слова, но и просто равнодушного, только напоённую желчным ядом ложь. «Я слишком поздно поняла». Губы Камилы вдруг обиженно дрогнули и загнулись в горькой гримаске. — Почему она так ненавидит тебя и нас? За то, что ты родился мальчиком, а мы все девочки. — Забудь о ней, горлинка сизокрылая, — ринулась Камиле Манефа. — И сестричкам своим помоги забыть, она вам не мать. Просто женщина, которая родила вас по ошибке. И поэтому больше никогда не вернется ни в вашу жизнь, ни в ваш замок. Я обещаю. Магистр Ансельс, у меня есть одно желание от цитадели. Я хочу его взять. Сделайте все, чтобы больше никто и никогда не увидел Бенардины Таринской. А ее муж пусть считается вдовцом. Я никогда не занималась сватовством, но всему приходит свой срок. Некоторым мужчинам обязательно нужно помочь, иначе они так и будут наступать на те же грабли». «Мы выполним это», — серьезно пообещал Ансельс. «Но твое желание остается у тебя, потому что ты угадала сейчас мое желание, а свои я выполняю бесплатно». «А сейчас, пока ваш замок избавляют от мятежников», «Выбирайте, куда пойдете в гости». Заметив осоловилые от сытости и усталости взгляды младших герцогинь, спросила я, «К нам на Харгидор или в мой родной замок Горензо?» «В моем дворце полно свободных покоев», — возразил король. «Я хотел утром попросить Камилу подсказать мне по-родственному, кого еще можно отправить подальше, чтобы стало еще свободнее». «А заодно портнихи цитадели подберут им по несколько платьев», — решительно заявила леди Модена. «И я сама им помогу». Спорить с ней не решился даже Стай, не возражала и необыкновенно молчаливая Альми. Так же молча она доела десерт с самой непринужденной беседой, а когда мы, отправив юных герцогинь в их покое, собрались домой, неожиданно напросилась к нам в гости.